Машина, в которой ехала Алина, остановилась где-то у берега реки. Где-то потому, что Алина понятия не имела, где это, но по времени поездки она предположила, что они все еще должны быть в пределах города или пригорода. Алина удивилась, что в таком столичном городе, как Токио, по-прежнему есть такие места. Огней вообще не было видно, когда фары седана выключились, а также свет мотоцикла позади, место стало совершенно темным. Луны не было, через тьму их провести мог лишь звездный свет. Подошли-то отцы и Внезапно Лину охватила тревога. У нее не забрали кат, но у нее больше не было передатчика или терминала связи. Ее не обыскивали, но догадались обо всем ее оборудовании. У нее не было выбора, кроме как послушно его сдать. Ее заверили, что вернут его позже, но сейчас она никак не могла связаться со своими товарищами, а также узнать свое местоположение. За ней должны следить спутники, но те, кто ее сюда привел, Были искусны в ниндзюцу и хорошо известны своей иллюзорной магии тени. Более чем возможно, что они могли обмануть даже спутниковые камеры высокого разрешения военного класса. Возможно, что ее привели в такое изолированное место, чтобы заключить под стражу. В худшем случае ее могут даже убить. Алина крепко жила через одежду Кат, который был у груди. А в этом худшем случае ей придется сыграть своим козырем. В основном я могу догадаться, о чем ты думаешь, но мы серьезно намерены держать свое слово, так что расслабься. Лина сильно постаралась, чтобы не закричать. Когда к ней так внезапно обратились, она не смогла подавить дрожь. Обернувшись, она увидела тацию, который стоял достаточно близко, чтобы его выражение было видно при свете звезд. Он беззвучно смеялся. Я лишь напомню условие. Если ответишь на вопросы, мы высадим тебя у станции. Его смех был очень возмутительным. Если вы выиграете. Естественно, голос Лины был кислым. «Конечно, в этом случае мы тоже будем придерживаться условий». Его беззастенчивость, которая даже чуть-чуть не уменьшилась, все больше и больше раздражала Лину, но она знала, что если сейчас все выскажет, лишь усугубит ситуацию. Плотно сжав зубы, она посмотрела азотацию на Миюки. Глаза, которые переполнял боевой дух, посмотрели на нее в ответ. Миюки тоже была полна мотивации. «Тогда, Лина, ты можешь быть этим недовольна», но судьей будет мастер. Но он будет лишь принимать решение, кто победил, а кто проиграл, он не будет останавливать матч или вмешиваться в середине. Я с самого начала знала, что здесь будут лишь враги, поэтому здесь нет ничего, чем нужно быть недовольной. Очень любезно с твоей стороны! Тация хладнокровно ответил на ее сарказм. Ее разочарование достигло предела, однако теперь Лина внезапно почувствовала спокойствие. Тогда ваш покорный слуга, как она и Якома, будет на этот матч судьей. Победит тот, кто сдастся, или больше не сможет продолжать бой. Без убийств, пожалуйста. Они ничего хорошего не принесут. Поняла. Я закончу все задолго до этого. Миюки спокойно кивнула, тогда как Алина энергично заявила. Хотя их отношение было противоположным, абсолютная вера в собственную победу была общей. Все было на пределе. Тогда начнем? Мастер, один момент, пожалуйста. К сожалению, здесь был кое-кто, кто был совершенно не способен читать настроение. Полностью игнорируя взгляды посылаемой Илины и Якума, тот себя подошел к младшей сестре. До нее осталось два шага, но он не остановился. А они сама? Он не ответил Миюки, которая смутилась и не могла понять, что он хочет сделать. Один шаг, он продолжал идти. Наконец он остановился достаточно близко, чтобы охватить Миюки, если протянет руки. И обняла я. Так крепко схваченная и муталии, Миюки яростно покраснела и начала паниковать. Третья сторона, наверное, нашла бы это странным, учитывая, как сильно она обнимала его ранее, но для нее обнимать самой, чтобы обнимали ее две совершенно разные вещи. Другой рукой Тация приласкал голову Миюки, Миюки больше не могла издать из звука. Он провел пальцами по волосам, затем придвинул ее лицо, потерявшее все сопротивление к губам, и поцеловал Миюки в лап. Когда он наконец ее отпустил, показалось изумленное лицо Миюки. На нем не было смущения. Лишь застывший шок. «Это... почему... ты ранее показала мне, как это сделать, хоть и не идеально, но суть сути запомнил? Хоть лишь на время, но я восстановил твою силу. Пожалуйста, соревнуйся с чистым сердцем». «Да!» При этих серьезных словах брата, Миюки кивнула с неукротимой улыбкой. «Простите, что заставил ждать мастер». Алина, стоя возле Якума, сделала лицо, будто слишком много съела и получила изжогу. лина тоже». «Я знаю, это было грубо, но тебя ведь не затруднили несколько минут, да?» «Кто бы говорил? Все в порядке!» Отвечая сейчас совершенно в ее глазах безразличной мутации, Лина использовала самый саркастичный голос. Миюки не последовала за ней. Похоже, она не была намерена вступать в ближний бой. Из наблюдения Лины и в свете этого она решила, что Миюки типичный волшебник, которому они достают физических способностей для палача волшебников предателей сириуса, она легчайшая добыча. Я закончу все одним ударом. Еще не было сигнала начала, но Лина не собиралась ждать чего-то подобного, в конце концов о сигнале не было никаких договоренностей. Сократить дистанции магии самоускорения, нейтрализовать магию противника укреплением данных, затем уничтожить ближним боем. После, когда тацы остальные будут лечены проигрышем миюки, использовать высокоскоростную магию, чтобы сбежать. Такой был план. Однако она могла лишь безмолвно закричать. Одним шагом быстрее, чем она активировала магию, на нее помчалась буря. Лина мгновенно отпрыгнула в сторону, мимо промелькнул поток морозного воздуха. Подняв голову, на этот раз она увидела, как сбоку надвигается завывающая метель. Манипулируя плотностью воздуха и создавая стену вакуума, Лина как-то сумела выдержать шторм. «Значит, этого недостаточно». Когда Миюки пробормотала это себе под нос... Вокруг нее начал собираться ночной воздух. Алина стиснула зубы. По скорости активации Алина выигрывала у Миюки. Если Миюки сделала первый шаг, значит она должна быть приготовилась заранее. Не говоря уже о том, что предыдущие два залпа были последовательностями разработанными для максимизации скорости ценной силы. Алина почувствовала позор дважды. Как в своем намерении использовать наивность противника, так и в том, что в отместку оказалась застигнута врасплох. «Думаешь, сможешь выиграть, даже снизив силу атак? Хотя ты и приблизилась опасно близко, но теперь мой черёд!» Видимо, Миюки создала между ними разрыв, чтобы использовать более сильную магию для решающего удара. «Это тебя и погубит!» – подумала Лина. Она одновременно активировала самоускорение и укрепление данных. Покрыв себя самоускоряющей магией, которая уменьшила и гравитацию и инерцию, Лина бросилась прямо на Миюки. Правой рукой она схватила на куртке то, что выглядело как декоративные пуговицы. Она не взяла пистолет, но для ученицы старшей школы должно хватить и этого. Затем, когда Лина была в 5 метрах, ее интуиция закричала ей остановиться. Чтобы противостоять Буре, которая вдруг попыталась ее затянуть, она твердо уперлась ногами о землю. Затем применила на себе магию неподвижности, далее в таком положении применила на пуговицах в руке магию движения, пуговицы, которые без ускорения наделили скоростью 300 км в час, замедлились и упали на землю, не пройдя метра. Миюки ощутила пыла еще или на быстрее, чем увидела глаза. Хотя она не могла получить данные прямо из информационного измерения, как тация, она могла предвидеть оставленные магии следы и модификации события. На различных уровнях это мог делать любой волшебник, а что мог делать любой волшебник, Миюки делала на высочайшем уровне. Само ускорение Магия, вызывающая модификацию событий на самом пользователе. Поэтому, отслеживая в реальном времени следы модификации события, можно предсказать позицию заклинателя. Мияки научилась использовать эту слабость самоускорения от тации. Пока все шло по плану. Она сказала, значит, этого недостаточно умышленно. Это была соблазнительная уловка, чтобы спровоцировать противника. Решающая будет следующая магия «Зона Затемнения». Сама техника была довольно банальной. Магия, широко используемая как в Японии, так и за рубежом, она замедляла движение целевого объекта. Но когда эту магию использовала Миюки, она могла нацеливаться даже на молекулы газа. Скорость движения молекул газа пропорциональна его давлению, если быть точным, хотя и приблизительно, в замкнутом пространстве давление газа пропорционально квадрату скорости движения. Если принудительно в области уменьшить скорость движения молекул воздуха, то давление падет а перепад давления заставит воздух с окружающего пространства двигаться в центр. Быстро и с большой силой. Будет затянуть не только воздух, но и люди, и объекты. Если туда попадет человек, у которого недостаточно сил для противостояния магии, он лишится скорости передвижения и окажется в ловушке. А если у человека будет достаточно сил вмешательства для прекращения магии, значительно замедлившиеся молекулы газа внезапно восстановят свою скорость и расширятся обратно к первоначальному давлению. Другими словами, произойдет взрыв. Изначально эту магию использовали в битвах лишь вторым вариантом, чтобы уменьшить воздействие снарядов, когда не достает сил, чтобы остановить их прямо, но своей подавляющей магической силой Миюки превратила ее в двойную противопехотную магию. Напротив такой бушующей силы всасывания Алина держалась на месте. Тогда она выстрелила лишь предметами, похожими на декоративные пуговицы. Просто придав им некоторую скорость, Алина никак не могла пробить зону замедления Миюки. Но важнее то, что они дали ей понять, какую именно магию Миюки использует. В таком случае всегда будь готова на 2-3 шага вперед за противника. Тац ежедневно ее этому учил. Если план заманить противника в зону замедления и там уничтожить провалится, она прибегнет к подготовленным стратегиям для победы вне зоны. Не удваивая внутреннюю зону, Миюки высвободила внешнюю область. Принудительно замедленные молекулы воздуха вернулись к своей первоначальной скорости. Воздух, который ранее был ограничен в небольшой области, освободился в большой порыв давления и охватил лину взрывом.